Глава 24 Марина Светлова оказалась действительно очень красивой девушкой. Длинноногая, стройная, с ухоженными светлыми волосами, огромными серыми глазами и правильными чертами лица. Вдобавок смелая, решительная и грамотная. Она с интересом восприняла предложение заняться сбором информации в банке и ловила все буквально на лету. Так что на ее обучение не пришлось тратить слишком много времени, и теперь дело оставалось за малым. Надо было дождаться отмашки человека Гурова. А пока сыщики в своем кабинете заканчивали инструктаж нового агента. Марина, с человеком, который тебя рекомендует на подмену в кредитный отдел, мы все обговорили. Легенда будет предельно простой. Ты недавно окончила экономический вуз и имеешь хорошие связи в банковской сфере, например, через друга отца. Метишь самое малое на должность начальницы отдела какого-нибудь крупного банка. Для того, чтобы ты набралась немного опыта, приятель твоего папеньки направил тебя в кредитный отдел банка последователей. Временно, на подмену. — Легенда практически идеальная, — добавил Стас. — Они там твоему появлению не слишком обрадуются, особенно если рыло у них в пуху, так что будь готова. Но задирать тебя или как-то выказывать недовольство все же поостерегутся, зная, что у тебя где-то наверху большая волосатая лапа имеется. Если кто-то из тамошних дам станет приставать с расспросами, Ты просто закатывай глазки, говори намеками и делай побольше многозначительных пауз. Это всегда работает. Сама знаешь, женщины любую легенду сами додумают, сочинят подробности, да так, что не подкопаешься. Еще и слух в народ запустят. Кроме того, тебя не должны слишком уж опасаться, учитывая, что ты вчерашняя выпускница, новичок и вообще человек временный, сказал Лев Иванович. Но все равно бдительности не теряй и, главное, на рожон там особо не лезь ни к чему это, поняла? Лев Иванович, Станислав Васильевич, вы не переживайте, все будет хорошо. В банковских программах я более или менее ориентируюсь. На двух последних каникулах немного подрабатывала, правда в маленьком отделении и кассиром но это ерунда. Там важно общий механизм понять, и все само придет. Если где и натуплю, так я ведь новичок по легенде, сменяя взятки гладким. Кроме того, я ведь блондинка. Волосы натурально выглядят. В народе этот стереотип про дурочек прочно закрепился. Так что в случае чего я закатываю глазки с непонимающим видом, или наоборот, напускаю слезок во взгляд и тупо моргаю. Оба эти метода работают со стопроцентной эффективностью. Флешку мне ребята вручили уже. Там и делать ничего не понадобится. Программа сама сработает. Надо только пронести незаметно, до да улучшить момент, чтобы включить. Все равно будь осторожным. Мы пока точно не знаем, кто из них состоит в преступном сговоре, но тем личностям, которые нарушают закон, всегда есть что терять. Поэтому они, как минимум, будут настороже. Кроме того, компьютеры, к которым у тебя будет доступ, могут быть объединены в единую корпоративную сеть, так что твое проникновение системный администратор заметит достаточно быстро. Ты должна будешь в рекордный срок замести следы и, может быть, убраться подальше от греха, но это смотри сама. Действуй по обстоятельствам. Лев Иванович, эта флешка ведь так, на всякий случай. Мне не потребуется взламывать какие-то засекреченные файлы. Нужно будет лишь прочесть старые отчеты по выданным и невозвращенным, то есть проблемным кредитам. Эта информация должна находиться в свободном доступе. Если мой интерес кто-то и заметит, то я всегда смогу сказать, что просто опыта хочу поскорее набраться. Вот и изучаю все аспекты банковской деятельности, включая негативные моменты. «Правильно, молодец», — заявил Стас. «Да, только не переборщи с этим», — сказал Гуров. «С чем именно?» — не поняла Марина. «Тщательно держи баланс между умницей и дурочкой. А то ты такие слова вставляешь в речь, разбираешься во всем неплохо, и вдруг начнешь глупышку изображать. Это само по себе может вызвать подозрение у внимательного человека. Не бойтесь, все продумано. Там я буду путать термины от случая к случаю и периодически нажимать не на те кнопки». Вроде как теорию зазубрила но она болтается в пустой голове тугим бесполезным комком, прямо как в барабане, и толку от меня немного. А уж опасаться глупую блондинку вообще бессмысленно. Ладно, хорошо. Это все очень правильно. Только ни на минуту не забывая о безопасности. «Давай-ка повторим те сигналы, которые мы учили, а также все пути отхода из банка и приметы, означающие, что тебя заподозрили, и пора уходить», — немедленно предложил девушке полковник Кричко. Марина начала что-то говорить Стасу, но Лев Иванович слышал ее слова лишь краем уха. В этот момент раздался звонок мобильного телефона. Он ответил на вызов, с кем-то переговорил, потом внимательно посмотрел на приятеля и юную красавицу. «Она может приступать», — тут же проговорил Стас. «Лучше подготовиться, за столь короткий срок не сумел бы никто. Тут уж можешь мне поверить». «Хорошо», — звонил мой человек. «Марина, завтра с утра, без двадцати восемь». Тебя будут ждать в отделе кадров на собеседование. Впрочем, там все понимают, что это всего лишь формальность. Ровно в 8 ты приступишь к работе в кредитном отделе. Елену Станиславовну уже предупредили. Хорошо, я все поняла, Лев Иванович. Марина, ты должна помнить главное. Мы подозреваем начальника службы безопасности, но может статься, что преступником является кто-то из его подчиненных. Бывшие военные любят брать на работу своих давних сослуживцев, Среди них вполне может оказаться тот самый снайпер. Так что ухо держи остро со всеми подряд, ни на секунду не забывая о том, что преступник не просто мошенник и вор. Он настоящий убийца, тренированный, жестокий, хладнокровный. Не остановится ни перед чем, чтобы обезопасить себя. Поэтому если вдруг ты только заподозришь, что раскрыто, или заметишь краем глаза, что Зарянский обратил на тебя особое внимание, то сразу уходи. Не жди удобного случая, чтобы передать сигнал, благовидного предлога, чтобы выйти из здания. Ни в коем случае не сиди на месте до окончания рабочего дня. Кроме того, твои нервы будут постоянно на пределе. Слушай себя, свое тело, доверяй им. Инстинкт подскажет, если ты будешь в опасности. Как только возникнет подобное чувство, сразу беги в служебную дверь, в пожарную, да хоть в окно туалета. А как же доказательства? «Наш приоритет — схема мошенничества и причастные лица. Если ты сумеешь это понять, а доказательств внятных не найдется, то не рискуй, беги. Они могут подчистить концы так, что не придраться будет и найти ничего не удастся. Но с этим потом аудиторы разберутся». «Хорошо, я все поняла. Схема и причастные лица, а главное, кто руководит. При малейшей опасности я бегу, не даю преступникам ни единого шанса придушить меня в темном закоулке банка». Кстати, в случае чего я неплохо умею постоять за себя, так что не делайте таких лиц, будто отправляете на бойню невинного ягненочка», сказала девушка и мило хихикнула. И начальник службы безопасности, и любой его сотрудник по договору с банком обязаны поддерживать хорошую физическую форму. Кроме того, я видел фото Зарянского. «Это высокий мужик под центнер весом. В схватке с ним у тебя шансов не будет, не питай иллюзий. Разве что выйдешь на эффекте неожиданности, а потом бросишься бежать». «Да, используя свои длинные ноги по их прямому назначению», — заявил Стас. «Всех наших сотрудников, которые в курсе операции, надо предупредить о строжайшей секретности», — строго сказал Лев Иванович. «За малейшую утечку информации полетят головы. Нам не нужно повторения того, что творится в Братееве. Мы, кстати, будем их проверять на утечку? По идее, надо бы. Информация могла уйти только от них». «Обязательно будем, но не сейчас». Сам факт проверки может дойти до преступников и насторожить их. Нам этого совсем не нужно. Ведь завтра рядом с ними эта вот девушка будет находиться. Пусть пока думают, что находятся в полной безопасности. Да, кстати, Марина, ты флешку, которую тебе дали айтишники, в первый рабочий день в банк не бери, поостерегись. Тебя вполне могут обыскать на входе и уж точно должны будут предупредить о том, что в банке запрещено пользоваться посторонними носителями информации. Посмотри сначала на ситуацию, посоветуйся с кем-то из нас. Но открытым текстом ничего не говори, страхуйся на всякий случай. Наши телефоны у тебя как записаны? Дядя Стас, если кто спросит, это старший брат отца. Еще Иванович, его старинный приятель, с которым я практически не общаюсь, но с праздниками поздравляю регулярно. Уж простите, имя у вас, Лев, достаточно редкое, оно само по себе может привлечь внимание. Умница! «Все просчитываешь и рассуждаешь верно. До банка как добираться будешь? На своей машине? Она вполне приличная, мне ее папа подарил». «А на кого оформлен автомобиль?» «На меня?» «Они могут захотеть номера пробить. Но ведь я иду туда под своим настоящим именем, поэтому риск здесь минимальный». «Согласен. До информации о том, где ты училась, а теперь стажировку проходишь, никто вот так с снаскока не доберется. Наши спецы об этом позаботятся, так что не переживай». — Ну, с Богом. — Да, удачи тебе, тайный агент, — с усмешкой проговорил неунывающий полковник Кричко.